Интерьер. Гран-там. Ночь. Глаза Чарли открылись сами по себе. Самопроизвольный щелчок. Перед ней, развалившись на водительском сиденье, фигурировал Джош. Его голова прислонялась к окну, которая затуманилась от его болезненных стонов. Когда он судорожно вздрагивал, его волосы образовывали на стекле узор, напоминавший медузу. Нож по-прежнему торчал у него в боку, как термометр для мяса. Покрытый испариной Джош смотрел на него дикими глазами. Пальцы его левой руки тянулись к нему. "Чарли", прокряхтел он. "Помоги мне". Она замерла, только быстро и часто моргала, надеясь, что это вытряхнет ее из кошмарного фильма в ее голове, потому что это оно. Кино. Так и должно быть. Подобное не могло происходить на самом деле. Даже если все выглядело именно так. Кровь начинала просачиваться сквозь толстовку Джоша. Влажный ореол вокруг ножа казался темнее фальшивой крови, используемой в фильмах. Он был почти черным, как будто это вовсе не кровь, а какая-то первородная жижа. Увидев это, Чарли прижалась спиной к пассажирской двери, стала нащупывать ручку, нашла ее, потянула. Дверь распахнулась, и на потолке Гранта вспыхнула лампочка. В том холодном свете, который она отбрасывала в салон автомобиля, кровь уже не казалась темной. Залитая ярким светом, она выглядела насыщенной и многоцветной. Чарли продолжала моргать, теперь быстрее. Ее веки двигались как проектор, работающий не на полной скорости, так что все вокруг мерцало. Она пыталась выбраться из машины, выталкивая себя назад, и практически вывалилась на дорогу, ощутив пронзительную боль в пояснице. Продолжив пятиться как краб, она отползла от машины. Ей не хотелось здесь находиться. Она была не прочь очутиться в другом месте, в любом другом моменте времени. Она не возражала проснуться в совершенно другом существовании, одна, без Джоша, этой машины и этой крови. Собираясь ударить Джоша ножом, она не представляла, что почувствует, совершив это. Может быть, вкус победы или удовлетворение, или гордость. Вместо этого она чувствовала страх. Но это был странный вид испуга. Она больше не боялась того, что с ней может случиться. Она боялась того, что натворила. Чарли поднялась на ноги, бросила последний взгляд на Грант там, Затем бросилась бежать.